глава пять кирилл владимирович переступил через порог и застыл на месте оглядывая все вокруг на втором этаже весело переговаривались горничные дымывая лестницу из кухни доносилось посвистывание повара собирающегося домой на одном из диванов гостиной веселились няня с малышом на другом с кучей чеков восседала я судя по растерянному лицу хозяина К таким изменениям в доме он был не очень готов. Я нерешительно встала. Ему что-то не нравится? Ну да, обычно все подробности, включая количество обслуживающего персонала, обсуждаются с хозяевами до того, как начинают воплощаться в жизнь. Но это обычно... «Обычные хозяева не сбегают, едва завидев только что нанятую экономку. Не бросают ее с сорущим, что есть мочи младенцем в запущенном доме с туманным напутствием. Разберитесь сами». «Здорово поработали!» Наконец отмер Кирилл Владимирович. «Ого!» — обрадовался малыш, услышав его голос. Босс вздрогнул и недоверчиво покосился на сына. Выражение лица у него было такое, словно весь день он надеялся, что всё, случившееся утром, всего лишь страшный сон. И вот только сейчас осознал, что это суровая реальность. «Ну, как тут всё?» — с опаской поинтересовался босс. «И как он?» Я старательно подбирала слова, чтобы точнее описать, как тут все, и не выйти за рамки субординации, но меня опередили. «Малыш просто замечательный!» — заулыбалась няня. Замечательный малыш восторженно гукнул и вцепился в ее очки. Осторожно высвободив душку из крепкого кулачка, она невозмутимо продолжила. «Очень смышленый!» «Если с ним правильно заниматься, вырастет большим умницей». «Вот и отлично», — на автомате произнес молодой отец, явно не зная, что еще сказать в такой ситуации. Он замешкался, словно размышляя, как ему поступить дальше. То ли подойти к сыну, как обычно поступают добропорядочные отцы, возвращаясь домой после трудового дня, то ли, сославшись на дела, быстро сбежать наверх и запереться в кабинете подальше от всех этих внезапных перемен. И, похоже, второй вариант ему нравился больше. «Ну, нам никогда прервала затянувшееся молчание няня. «Нам уже спать пора!» Взяв ребенка, она вышла из комнаты. На лице любящего папочки явно отразилось облегчение. «Что ж, я вполне могла его понять». Пожалуй, оказавшись в такой ситуации, мало кто начнет благодарить судьбу за «ниспосланного наследника» и весело щекотать его пяточки. Тут сначала надо привыкнуть к свалившемуся на голову счастью. «Готов поспорить, вы чертовски устали и проголодались?» — обратился ко мне мой босс. В отсутствие ребенка он явно чувствовал себя увереннее. «Когда с кухни доносятся такие запахи, устоять невозможно, правда?» «Ваш новый повар — настоящий профессионал», — сообщила я. «Повар?» — удивлённо поднял брови хозяин дома. Я заговорила быстро и чётко. «Я взяла на себя смелость нанять персонал без вашего одобрения. Сегодня они...» — я внимательно прислушалась. «Уже уехали по домам, но если пожелаете, могут жить здесь. Если вас что-то не устроит, мы сможем заменить любого сотрудника, но сокращать штат нельзя». «Две горничные — это минимум для такого дома. Повар обязателен, и все это прописано в контракте. Няни там нет, но...» «Да-да, я понял», — рассеянно ответил хозяин. «Сомневаюсь, что он вообще хоть сколько-нибудь меня слушал». «Контракт подписывала Алина, моя жена. И я понятия не имею, что там». Я молчала в нерешительности. «Что обычно говорят в таких случаях?» «Я не знаю». «Но вы все правильно сделали» спохватился босс. «Позже вы мне все подробно расскажете. А пока пойдемте же и оценим знания, умения и навыки вашего повара». Он с наслаждением тянул носом упоительный аромат. Не дожидаясь ответа, быстро зашагал на кухню. Мне оставалось только последовать за ним, прихватив чеки и блокнот. Я твердо была намерена выяснить множество вопросов по ведению хозяйства и больше не собиралась откладывать это в долгий ящик. «Никаких потом расскажете». Когда я вошла в кухню, Кирилл Владимирович стоял перед открытой дверцей холодильника и искренне любовался его содержимым. Потом повернулся к плите, на которой весело блестели боками несколько пузатых кастрюлек, и азартно загремел крышками. «Такого изобилия в этом доме я не припомню», Выдохнул он, исследовав содержимое последней кастрюльки, и быстро достал тарелки. «Я хотела уточнить насчет оплаты коммунальных платежей». Начала я свой допрос. «Мне понадобятся лицевые счета. Как и куда вы до этого платили?» «Завтра дам вам все необходимое». Отмахнулся он, дергая один за другим в ящике гарнитура. «Документы в офисе». «Вилки, ложки и прочее справа от плиты в верхнем ящике» подсказала я и неумолимо продолжила. «А еще давайте определим места в доме, к которым горничным лучше не прикасаться». «Да пусть прикасаются!» Равнодушно пожал он плечами, ставя передо мной тарелку с чем-то таким ароматным, что мой желудок сразу свернулся рулетиком, настаивая на том, чтобы это что-то было немедленно ему доставлено. «Даже к рабочему столу?» — уточнила я. Секунду Кирилл Владимирович буравил меня взглядом, а потом неожиданно достал из бара бутылку с жидкостью янтарного цвета. «Кажется, без глотка коньяка я не разберусь, что вы от меня хотите», сказал он, доставая два бокала. «Прошу прощения, но я за рулем». Вежливо улыбнулась я. Мой новый босс наполнил оба бокала. «Останетесь здесь, раз уж вы наняты и начали совсем тут разбираться». Сказал он вроде бы мягко, но спорить с ним почему-то не хотелось. «В этом доме много пустующих комнат. Вселяйтесь в любую». И я послушно пригубила коньяк. Он горячей лавой прокатился по горлу, обжег желудок, теплом растекся по венам. И я почувствовала, как тает внутри стальной стержень, что держал меня в тонусе, не давал раскиснуть, и упасть с ног от усталости в течение всего этого сумасшедшего дня. Тает, уступая место ленивой расслабленности. «Пожалуй, остаться здесь — хорошая идея. Никуда ехать мне уже не хотелось. И думать не хотелось, а надо!» «Нам еще нужно обсудить меню», — продолжила я, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли предпочтения, возможно, какие-то пищевые аллергии, непереносимость продуктов. «Нет непереносимости. Делайте все, как считаете нужным», — махнул рукой босс. «Меню любое, кроме манной каши». Тут он осекся и озадаченно посмотрел на меня. «Впрочем, теперь, наверное, и манную кашу нужно». Он сделал еще глоток коньяка, облокотился свободной рукой на стол и, запустив пятерню в густую короткую челку, неожиданно признался. «Я вообще не знаю, какие у меня сейчас предпочтения, что я хочу и как жить дальше». Все перевернулось в один день. В ярко-голубых глазах промелькнула растерянность. «У меня больше нет жены, зато есть годовалый сын». «Восьмимесячный», — поправила я его. «Серьезно?» Искренне удивился он. «Во всяком случае, так считает няня. Она у нас опытная». «Думаю, мне предстоит еще многое узнать об этом парне». Пробормотал новоиспеченный папочка. «Я купила для него немного детских вещей и всего того, что может потребоваться хотя бы на первое время. Чеки и отчет вот». Подняла во мне голову идеальная экономка. «Ах да, еще купила детскую кроватку. Пока ее поставили в вашем кабинете, но...» Я кинула быстрый взгляд на босса. Он молча крутил в руках полупустой бокал с коньяком и даже не повернулся в мою сторону. Похоже, босс в перманентном шоке, и разговор о хозяйстве придется опять отложить. С тоской покосившись на полную какой-то вкуснятины тарелку, я поднялась из-за стола. «Думаю, уже пора отдыхать», — произнесла я и, пожелав спокойной ночи, направилась к двери. «Марина!» Голос Кирилла Владимировича заставил меня остановиться. «Ему, ну, этому парню, ребёнку, нужно обустроить комнату». «Ага, значит, кое-что из моего монолога он всё-таки слышал. Например, про кроватку в кабинете». «Возьмите». Он достал из кармана пластиковую карту и протянул мне. «Посмотрите, какая из комнат лучше ему подойдёт. И купите всё необходимое». «Хорошо». Я вернулась, взяла карточку и снова пошла к двери. «Вы настолько не доверяете своему повару?» — раздалось вслед. «Что?» — обернулась я. Глаза босса насмешливо смотрели на меня. «Нет, почему?» «Тогда перестаньте вскакивать по любому поводу и поужинайте со мной».